Глава 84, 5 июля 510 года до нашей эры. Вон еще один узнаешь, прошептал Акинон. Ариадна подалась вперед и прищурилась. Они стояли на втором этаже дома Гипериона, отца покойного Клеоминида. Гиперион был гласным совета трехсот, жившим неподалеку от Килона, в самом роскошном районе Кратона. Он позволил им следить за Килоном из окна своего жилища. Это и подам. ответила Ариадна, опознав человека, только что покинувшего особняк кротонского политика. Он всегда был союзником Килона. Акинон кивнул, и они продолжали наблюдение. Они покинули Сибарис два дня назад. На прощание Главк передал им копию расчета приближения к показателю. Проанализировав метод, Пифагор заверил, что Килон не мог произвести подобные вычисления. Тем не менее, Акинон решил ужесточить слежку за кротонским политиком. Возможно, Килон не был человеком в маске, но благодаря монетам, похищенным у секретаря совета, они знали, что деньги для взяток политик берет из золота, также принадлежавшего некогда главку. Килон дает взятки деньгами, которые главк выплатил человеку в маске», заключил Акинон. Политик имел прямое отношение к таинственному незнакомцу, а значит, был лучшим способом до него добраться. Дверь в особняк Килона снова открылась. «Не вижу их лица». прошептала Ариадна. Из-за приоткрытой двери появились две фигуры в капюшонах. Наклонив голову, они быстро зашагали по темным улицам. Возможно, это новые действующие лица, подумала Ариадна. Старые союзники Килона ходили с открытыми лицами. Не заботясь о том, что кто-то увидит, как они посещают влиятельного политика. Однако советники, примкнувшие к Килону недавно, предпочитали скрываться. Килон оставался в меньшинстве оппозиционном власти. К тому же ходили слухи, что новые адепты отдают ему свою верность в обмен на золото. Присоединившихся к килону, жестко критиковали, что не мешало все более широкой струйке приспешников с готовностью устремляться в его лагерь. Но все эти мысли мигом вылетали у Ариадны из головы, стоило ей вспомнить про пергамент, который она стащила накануне из спальни матери. Она думала о нем все время. Может быть, я должна рассказать обо всем о кинону? беспокоилась Ариадна. Она посмотрела на Акинона и тут же отказалась от своих намерений, как часто бывало с тех пор, как она прочитала содержание свитка. В конце концов, она решила не раскрывать тайну. «Но я не могу долго скрывать ее», — с тревогой сказала она себе. Всего в сорока метрах от Акинона и Ариадны, сидя в главном зале особняка Килона, человек в маске наблюдал, как расходятся последние союзники. Он закрыл глаза и обдумывал только что завершившуюся встречу. К нам присоединилось еще двое, и все же мы продвигаемся слишком медленно, — рассуждал он. Он был расстроен. Сколько бы золота он ни тратил, народу на их сторону переходило не так много. Он обращался ко всем, с кем ему удавалось остаться наедине, но только Килон обладал возможностью вербовать новых членов. Способность Килона привлекать политиков к себе истощалась, а для него самого было слишком рано появляться на публике. Пришло время заняться другими делами. Работа с Килоном была обязательной, и он продолжит сотрудничество, но нужно больше, гораздо больше. Он открыл глаза и улыбнулся. Завтра я сосредоточусь на чем-то совершенно другом, загадал он. Акинон пристально смотрел на усадьбу Килона. Он стоял в шаге от окна, спрятавшись среди теней. Позади себя он чувствовал ариадну. После последней поездки в Сибарис он верил, что между ними что-то возможно. Ему показалось, что он различает признаки того, что Ариадна готова вновь открыться. Взгляд, задержавшийся на нем чуть дольше, чем нужно, тихая улыбка, проникновенный голос. «Я ошибался», — подумал он, медленно качая головой. Накануне, когда он искал время поговорить с ней наедине, он заметил очередную перемену. Она снова была холодна, взгляд ускользал, и разговоры ограничивались несколькими словами. Она явно убегала от его попыток поговорить. «Думаю, она поняла мои намерения», — печально размышлял Акинон. Он был слишком самонадеян. Каждый раз, когда он пытался приблизиться к Ариадне, она ускользала. Он снова покачал головой, не прерывая наблюдения. Через минуту из дома появился еще один персонаж. «Это Кало?» — прошептал он, повернувшись к Ариадне. Она вздрогнула и посмотрела в сторону дома Келона. Кало только что вышел на крыльцо и теперь удалялся преследуемый по пятам двумя телохранителями. Да, это он. Улица снова опустела. Должно быть, все уже разошлись. Ариадна остановилась в шаге позади Акинона. Скосив глаза, она могла незаметно за ним наблюдать. Она видела его сильный мужественный профиль, прямой нос, темные пухлые губы, которые еще совсем недавно целовали все ее тело. Она стиснула зубы и отвела взгляд. «Наверное, Акинон решил, — сказала она себе, — что я снова отдалилась в ответ на его попытки приблизиться». Он не мог знать, что причина ее замкнутости кроется в пергаменте, украденном у матери. Отныне он стал ее главной заботой, но на сей раз она не могла поговорить даже с отцом. Ариадна отступила на шаг в темноту комнаты. Теперь она видела только спину Акинона, четкий силуэт, обрамленный окном. Она никогда не чувствовала себя такой одинокой.